Глава восемнадцатая. Зазывала. Юлия Аркадьевна Кадош. Проживала... Ага. Большой Афанасьевский переулок. Капитан Белоручка внимательно изучала паспорт, извлечённый из сумки. Документы при ней, портмоне, деньги. Вот тут ещё отдельный кошелёк для мелочи. Ключи от квартиры. Все вещи на месте. «Большой Афанасьевский в пяти минутах ходьбы», сказал следователь прокуратуры, «и всё же идти бульваром женщине ночью одной». Напротив Колымажного переулка, где ресторан, как раз переход сквозной через бульвар. Капитан Белоручка показала жестом в темноту аллеи. Но там фасад дома с той стороны бульвара в лесах, а для пешеходов проход оставлен в виде деревянного коридора, как обычно. Наверное, идти тем переходом не захотела, а с этой стороны бульвара, где ресторан, идти вообще неудобно. Тут же этот, как его, Московский Пентагон. Все здания за стеной, а её красят. Получается, именно здесь самый оптимальный маршрут по аллее до памятника Гоголю и потом на ту сторону на Арбат, а там и Афанасьевский. Но всё равно уточнить надо немедленно. У кого, подумала Катя, в четыре-то утра? Однако в ресторане билетца куда перебазировался штаб оперативно-поисковой группы, после того, как осмотр трупа и место происшествия было окончено тело погрузили в труповозку, свидетелей толклось немало – ночной охранник, уборщица, посудомойка и двое официантов, еще не закончивших уборку зала после банкета. Но кроме этого, возле ресторана уже стояло несколько машин и сновали репортеры. Видимо, те, кого милиция, стоявшая в оцеплении – не подпустила к месту убийства. Машины принадлежали телеканалам. Утекла информация. Моментально слили. Чертыхнулась капитан Белоручка. «Можно ваш комментарий? Опять убийство, как и сутки назад? На том же самом месте? Убийца на бульварах снова вышел на охоту?» Настырный корреспондентишка совал чуть ли не в лицо свой диктофон. «Убийца на бульварах». А неплохой заголовок. Машинально отметила Катя, И тут же спохватилась. Нет, это дело такого сорта, что с сенсациями пока придется погодить. Наступить, что называется, на горло своей репортерской песни. Да как же так? Она же... Юлия Аркадьевна ушла всего пару часов назад. Как все тут закончилось? Официанты, уборщица, посудомойка и охранник выглядели растерянными и напуганными. Это мы здесь пока все не уберем, а оркестр, музыканты, они давно ушли. Их Эдуард Дмитриевич Медрадотель сразу отпустил, как банкет закончился. «Закончился во сколько? Помните точное время?» Следователь прокуратуры сел писать протоколы допросов. «В 2.10, 2.15! Некоторые гости еще раньше ушли, а это уж самые пьяные за ними такси приехали. Банкет вроде какой-то депутат давал, так что народу много было, а это у нас не нечасто сейчас». Ну и оркестр сразу отпустил Эдуард Дмитриевич и часть сотрудников, кому завтра днём работать. А ваш повар? Шуляк, сказала капитан Белоручка. Он во сколько ушёл? Около половины третьего. Он кухню не убирает. На это подсобные есть, то есть мы. А во сколько ушла гражданка Кадош? Да мы и внимания не обратили, как музыканты уходили. Их же всех сразу отпустили. пианисты и скрипач, они оба на машинах. «Да они почти все на машинах, только Юлия одна пешком всегда домой ходила, потому что ей тут рядом, немного бульваром пройти, она здесь рядом жила, сколько раз говорила, мол, так удобно работать в двух шагах от дома». «И что же никто из коллег, кто был на машинах, не мог ее женщину в такой поздний час до дома довести спросила Катя. «Да ей сколько раз предлагали?» – охранник махнул рукой. «Я сам слышал, она отказывалась». Тут на машине ехать до Афанасьевского переулка, где она жила, не больно-то удобно. В ту сторону Карбатской площади налево разворота нет. Надо вон куда ехать, аж до Никитской, и только там уже разворачиваться. Или по Знаменке, а потом направо, по Волхонке и по Причистенке, а затем переулками кружить. Так всего понастроили, понагородили, знаков запрещающих понатыкали, что людям уж и проехать негде стало. А пешком тут через бульвар пять минут. Ей сколько раз вечерами предлагали подбросить до дому, она отказывалась. Деликатная была женщина. Царствие ей небесное. А как её убили-то? Ограбили? Мы не исключаем такую версию, — ответила Лиля Белоручка уклончиво. А вот тот случай недавний с клиентом-то нашим, который обедал, его вроде говорят не грабили изувечили только сильно. «Пожалуйста, что вам еще известно о гражданке Кадош? Давно она работала здесь, в ресторане?» «Полтора года – это точно. Музыканты все друг друга знают. Многие из консерватории, а тут подрабатывают». «Она частные уроки музыки давала, Юлия Аркадьевна-то, вмешалась уборщица. Ученики у нее имелись, и все в разных концах города». Очень она сокрушалась, жаловалась мне как-то далеко. Трудно ездить общественным транспортом. Она ведь болела очень, не знаю уж чем, но придёт, бывало, сядет вон там. Никак отдышаться не может, лицо белое, как простыня. «В сумке лекарства обнаружены. Эксперт говорит, это от диабета что-то», — шепнула капитан-белоручка Катя. «А скажите, она одинокая, да?» «Мужа у неё не было, это точно, а вот насчёт остального не знаем». Да, звонили ей иногда по мобильному, и сюда в ресторан во время дневных репетиций, вроде родственники какие-то, все здоровьем ее интересовались. А тот клиент, Калабердяев, что обедал у вас? Это которого убили? Они весь персонал спросили это почти хором. Он с гражданкой Кадош был знаком? Нет, не был, ответил официант. Точно не был. Приходил вроде к повару нашему в качестве гостя, только он... «Иван германович повар наш». «Молчите, вы ничего не знаете. Нравилась она ему, как женщина. Перебила всех уборщица. Глянулась. Я сколько раз замечала. Смотрел он на неё так. Ну, так, понимаете? Люди-то они оба немолодые. Особо-то не развернёшься». И она на него порой посматривала. Он поздоровается, она тут же улыбнётся. «Окрасилась-то она на репетиции. Для кого интересно?» Всегда в макияже, всегда с прической, да и вообще она видная была женщина, хоть и толстуха, а он, покойник-то, наверное, полных женщин любил. Вместе они когда-нибудь из ресторана уходили? Нет, вот это точно нет, уборщица покачала головой. Так просто флирт за столиком и всё, переглянуться, улыбнуться. Ну, может, парой слов перекинуться. Она ж тут работала, оркестр днём репетирует, так что уж не до гулянок с клиентами, простите. А по вечерам Калабердяев здесь, в ресторане, не бывал? Нет, никогда, только днём, и то не часто. Ну вот видишь, Кать, уже кое-что, сказала Лили Белоручка, когда они покинули билетцу и буквально продрались сквозь толпу газетчиков и телевизионщиков. Они всё пребывали и пребывали по мере того, как на улице светало. Итак, обе жертвы были знакомы. Это первое. И второе. В отличие от Калабердяева, дорога через бульвар для неё была обычной дорогой домой. «Ты там, в ресторане, сказала им, что это ограбление? Зачем? Все равно ведь они узнают, что это не ограбление. Смотри, сколько прессы. Утром вся Москва уже будет говорить». «О чем? О том, что у нас на этот раз чертов зазывало?» Катя помолчала. «Зазывала. Вот, значит, как об этом деле в Муре думают. Зазывала. Особый тип серийного убийцы, который...» «Лиль, ты что, сразу об этом подумала, когда вы первую записку нашли?» – спросила Катя. Глава первая, стих четырнадцатый. Интересно, какая глава? Какой стих сейчас? В первом случае удаляет глаза жертвы, во втором — глаза и уши. И место выбрано одно и то же — бульвар. убийцы на бульварах. Они его теперь так и будут звать, эти твои коллеги-газетчики. Небось, сама думаешь, какая сенсация. Вон с какой миной меня в тот раз про маньяка спрашивала. Что, у нас маньяк? А вот зазывалу не хочешь? Каждое убийство у таких ступень, шаг, зазывают, подводят к чему-то только им пока известному. И загадки подбрасывают подлянки свои чертовы. На этот раз записки с цитатами. Мол, разгадаете что я имею в виду, может, и... Каждый зазывал таким способом дает понять, что он хочет, чтобы его остановили. Это классический маньяк. Такие лишь в теории бывают и в книжках. А те, которые в жизни... А те, которые в жизни, Кать... Они не желают быть пойманными, не хотят остановиться, охотятся как хищники. Ведь и криков ее никто из свидетелей не слышал, и не видел никто ничего, а ведь зазывало в крови должен быть ног до головы, судя по тому, как он на месте наследил, сколько там образцов изъято. И все же, если это действительно зазывало, он таким образом хочет нам, то есть вам, что-то сказать. И пока ничего не остается, как принять его игру и начать отгадывать загадки». Катя ощущала внутри себя усталость и какую-то растерянность. Легко сказать, начать отгадывать. «А что на таком материале отгадаешь?» «Для начала надо всё закончить на бульваре». Капитан Белоручка пошла к коллегам. «И следующие 20 минут...» Все указания, все решения и разговоры самые обычные, рутинные, как это и бывает на местах происшествий. Оцепление, дополнительные патрули, снова обход всех прилегающих к данной территории домов, поиск возможных свидетелей, в том числе и в начале Старого Арбата, учитывая его близость к месту убийства. Опрос водителей-частников и таксистов, дежурящих на Арбатской площади перед рестораном «Прага», а также уличные камеры. «Изъять записи примерно с девяти часов вечера и сравнить с плёнками, изъятыми в ночь первого убийства. Все, абсолютно все совпадения фиксировать, кто приходил, кто проезжал, машины, номерные знаки, в общем, всё». «Они хотят зацепиться за что-то конкретное», — подумала Катя, хоть за маленькую деталь, перед тем, как начать отрабатывать, непосредственно версию зазывала. «Я в Большой Афанасьевский, ты со мной?» сказала Лиля Белоручка. Сказала так, словно это само собой разумелось. Они сели в оперативную машину и, в отличие от законопослушных автолюбителей, в нарушение всех правил развернулись посреди пустой в этот час Арбатской площади там, где левый поворот запрещен. Так было ближе к Афанасьевскому. А они спешили. Правда, в такой час спешить было особо некуда. Кирпичная девятиэтажка в Большом Афанасьевском видела десятые сны. И опять все повторилось, как и там на Марксийской улице. Ждали председателя ТСЖ, поднялись вместе с участковым на пятый этаж. Мужа нет, так может, родственники, хоть какие-то есть, отзовутся. Капитан Белоручка нажала кнопку звонка. Глухо. Соседняя дверь тоже никого. По закону подлости на даче, что ли, все? Где сейчас понятых найдем? Капитан Белоручка позвенела ключами. «Эй, вам что тут надо? Уходите, я сейчас в милицию позвоню!» Гневный и одновременно испуганный голос проскрипел из квартиры напротив. Дверь приоткрылась, удерживаемая толстой цепочкой. Здесь уже милиция, московский уголовный розыск. Капитан Белоручка протянула в сторону двери руку с удостоверением. Вы знаете Юлию Аркадьевну Кадош? Откройте, пожалуйста, нам нужно с вами поговорить. Катя стояла у лифта. Всё повторяется: бульвар, осмотр квартира, соседи, свидетели, словно карусель. А там, на аллее уже светает. И тело увезли. «Я не вижу ваше удостоверение. Ближе!» Сипели за дверью, но цепочку не снимали. «Вот так еще ближе!» Что там за баба-яга с таким голосом? «Ближе, ближе! А вот сейчас, когда подойдешь, детка моя, когти мои тебя достанут!» Катя словно очнулась. Это всё от того, что она уже почти двое суток без сна. И совсем это не Баба-Яга, а самая обычная женщина в халате, в бегуди, в тапочках на босу ногу, как и положено в пятом часу утра. Встревоженная, разбуженная появлением милиции в родном подъезде. «Что с Юлей? Умерла? Убита сегодня ночью». «Убита? Она убита? Господи, спаси помилуй нас, грешных, спаси помилуй её!» Женщина в бегуди пошатнулась и цепляясь за косяк, начала сползать вниз. Такой реакции никто не ожидал. Одна лишь капитан Белоручка ринулась на выручку. Внизу в машине аптечка. Там на шатыре сердечная быстро. Она приподняла женщину, стараясь держать её голову повыше. Ничего, это просто обморок. Сейчас, сейчас всё будет хорошо. Притащили аптечку, сунули женщине под нос пузырёк с нашатырём, она закашлялась, открыла глаза. Вот таблетку нитроглицерина под язык. Лиля Белоручка помогла ей сесть поудобнее. но что, вам легче? Может, попробуете подняться? Мы вам поможем». Под руки женщину подняли и повели в квартиру. Она оказалась большой, четырехкомнатной, с просторным холлом и высокими потолками, с обоями и мебелью 80 годов. «Вы простите, что я так... так среагировала, но вы сказали, ее убили, и сразу подумала, где это случилось?» «На бульваре недалеко отсюда. Скажите, вас как зовут?» Лили Белоручка с помощью Кати усадила женщину в кресло. «Сусанна Павловна. Фамилия моя Кровопуск». «Как?» «Вот это фамилии у свидетелей в деле о маньяке зазывали». Катя рассматривала женщину совсем обычная тётка, кажется, ровесница потерпевшей. Та, правда, полная, а эта худая, точнее, тощая, как жерть. «Она, Юля, всё смерти ждала». «Она же болела очень серьёзно. Ну, значит, это не болезнь?» «Нет, это он. Он до неё всё же добрался». «Кто он? О ком вы говорите?» «Он чудовище. Не верьте ему, он чудовище!» Сусанна Павловна вцепилась в руку Кате. «И, наверное, вы никогда не сможете доказать, что это он убил её». «Но это точно он. И не думайте, что за квартиру, как вас некоторые будут убеждать. У неё хорошая квартира, четыре комнаты, вы увидите. За такую площадь сейчас вполне могут убить, но... Не квартира ему нужна. Ему нужна она, Юля. Её бессмертная душа». Катя мягко, как можно мягче высвободилась из её железной хватки, потёрла запястье. «Итак, налицо свидетельница по фамилии Кровопуск и явно с заскоком». «О ком вы говорите?» – спросила капитан Белоручка. «О её сыне, о саве Вы разве не задержали его?» «У гражданки Кадош был сын? У неё не было сына никогда!» «Ну точно, с заскоком!» – подумала Катя. «Мы что-то плохо вас понимаем, Сусанна Павловна», – мягко сказала капитан Белоручка. «А вы не волнуйтесь так? Вы всё по порядку. Нам любая информация важна. Вы же хотите помочь следствию? Вы одна здесь живёте?» одна муж умер несколько лет назад он работал в цк хотя сейчас многие предпочитают такое свое прошлое не афишировать, но мы никогда не отказывались от своих убеждений муж был настоящий ленинец и я тоже состояла в партии отлично всегда приятно иметь дело с человеком твердых убеждений катя слушала ли любила и опять у нее тон другой она хамелион словно подлаживается к каждому из свидетелей хорошо это или плохо Для опера-профи это, пожалуй, хорошо. Такие вот метаморфозы, но в личном общении. Не так-то вы просты, Лилечка, как кажется на первый взгляд? Вы дружили, как я понимаю, с гражданкой Кадош? С тех пор, как здесь поселились. С 62 -го года вся жизнь прошла в этом доме, вся молодость. Ах, какой это был дом, какие люди, известные, уважаемые. И когда у них, у Кадоши, вдруг появился этот ребёнок... Но дети не вдруг появляются. Был, наверное, отец, муж Юлии Аркадьевны. Никто не знает, кто был его отец, и она... Она была ему приемной матерью, она никогда не выходила замуж, а ребенка хотела. Тогда было сложно усыновить незамужней, но ее родители... Ее отец сумел все устроить, он располагал большими связями, он был очень известный человек, знаменитый хореограф. Они взяли мальчика из детского дома, и мы, все их знакомые, сначала так этому радовались. Юля казалась такой счастливой, а этот ребенок, сава он был такой милый. Он рос, они занимались его воспитанием. Юля, дед, бабка, он очень хорошо учился, занимался в музыкальной школе. Нет, не по классу виолончели, как Юля, он играл на пианино и просто блестяще учился, прямо вундеркинд какой-то. А потом родители Юли умерли друг за другом в один год, и она осталась одна с ним. И вот тогда мы все стали замечать, что... что у них в семье что-то не так. А с ним и всегда было что-то не так. Правда, это крылось у него глубоко внутри, а потом вдруг полезло наружу, как гной. А сейчас у них какие отношения? Сейчас? Никаких. Она вычеркнула его из своей жизни. «Но вы не дослушали меня. Я хочу, чтобы вы поняли. Я часто приходила к ней в гости, и порой... Порой мне казалось, что я пришла вовремя, понимаете? Что они на грани. Нет, это я поняла лишь потом, когда в лифте...» Сусанна Павловна прижала руку к колбу. «Я путанно объясняю вам. Но, знаете, в 85-м мой муж с делегацией ЦК летал в Болгарию, и они ездили к Ванге». Ну, тогда это было модно, и он увиделся с ней. Она сначала была спокойна, а затем... Затем она сказала, уезжайте, уезжайте из своего дома и скажите ей, чтобы остерегалась. У вас в доме зло. Это с виду только человек, а по естеству это зло. Мой муж никогда не был суеверным, поэтому он не придал значения предупреждению ясновидящей. А я... Я уже сказала вам, я часто бывала у Юли дома, и он... Он варил нам кофе. Такой милый мальчик, такой улыбчивый. Елейная улыбка, ехидная. Но был так вежлив, так предупредителен. И я сначала относилась к нему как к родному. И вот однажды я сажусь в лифт. А он входит за мной. Ему и было-то всего лет шестнадцать. Нажимает на кнопку, лифт трогается. Я спрашиваю его, как дела в школе, куда надумал поступать после, в какой институт. А он поворачивается ко мне и говорит. Скоро сдохнешь. Боишься, наверное, вздыхать. Хочешь узнать, как оно всё будет там? Скажи, могу помочь. Он схватил меня за промежность, понимаете? И в этот момент лифт остановился. Юля открыла дверь квартиры, а я, взрослая баба, не могла даже кричать, я дар речи потеряла. А он спокойно так: "Ну, сусанна Павловна, я ещё не определился с институтом. Может, просто стану певцом в церковном хоре". У него была такая мерзкая улыбка, такой оскал. «А ведь он симпатичный парень!» «Давно он не появляется по этому адресу?» — спросила капитан Белоручка. И опять по её тону Катя не поняла, как-то относится к таким показаниям свидетельницы. «Много лет. Юля говорила, что он как-то пришёл к ней в больницу. Она с диабетом лежала, тяжёлая форма. А он пришёл. А вообще, чем он занимается, она не говорила вам?» «Чем он только не занимался!» Он ведь правда пел в церковном хоре, и потом даже документы подавал в семинарию. Но его не приняли, и он вроде бы учился в какой-то духовной школе, не знаю у кого, то ли у сектантов, то ли у иезуитов. Но опять же, это давно было, в начале 90-х. А потом, кажется, выступал с какими-то сеансами. Понимаете, мы, наш круг, никогда такими делами не интересовался. Это все суеверие, мракобесие, но... Я не знаю, чёрт ли ему помог или воровал он где, в мафии состоял, но он сейчас очень богатый человек. Какая у него машина, иномарка. Я такие только в фильмах и видела. Вверх откидывается. Как в короткий срок можно заработать такой капитал? Что он делал? А почему вы так уверены, что это именно он, её сын убил Юлию? Спросила Катя. Я знаю, что это он. Больше некому. Но почему вы утверждаете, что не из-за квартиры, хотя это корыстный повод. Однажды он уже пытался её убить. Пытался? Она призналась мне однажды. Он ударил её ножницами. У неё шрам на руке, вы увидите. Он был совсем ещё мальчик, и они подумали, что это что-то вроде приступа подростковой истерии. Но это была не истерия. Юля сказала мне, ему нужна свежая кровь, нужна жертва. Без неё он не может существовать. Глава девятнадцатая. Конкретная. «А шрам-то старый на левой руке у потерпевшей действительно есть», — сказала капитан Белоручка уже в машине, когда ехали с Большого Афанасьевского в ОВД Центрального округа, где продолжал свою работу оперативно-поисковый штаб. «На этот раз в семь утра ОВД уже гудел как улей». По тревоге подняли на ноги не только весь Центральный округ, Петровку, 38, но и министерскую бригаду кураторов. Во дворе стоял синий микроавтобус прокуратуры. В 7.15 началось совещание по горячим следам, на которое Катю, как чужую, естественно, не позвали. Странно было ощущать себя чужой, даже немного обидно. Да, если бы такие дела случились не в Москве, А в области она бы сейчас, что называется, варилась в самой гуще поиска. Всё бы слушала, всё бы запоминала, фиксировала для будущей статьи. А тут сиди у закрытых дверей, невыспавшаяся, недовольная, любопытная. Адски любопытная. И всё же репортерский инстинкт заставлял её сидеть, терпеливо дожидаться развития ситуации. Что-то вот-вот начнётся, это Катя уже чувствовала, да и капитан Белоручка шепнула ей на ухо перед началом совещания. Погоди линять, из семинарии спец приедет по тексту. Катя спустилась на первый этаж к дежурке. Там она заметила аппарат, продающий кофе. Зажав пластиковый стаканчик в руке, она вышла во двор ОВД. Итак, утро нового дня. Запах бензина, аромат эспрессо, растекавшийся асфальт. Окна соседнего жилого дома открыты настежь, дворники таджики шуршали метлами Любимый город может спать спокойно и видеть сны. Музыка в машине. Москва просыпается. Так демонстративно, так жестоко. Второй раз и на том же самом месте. Зазывала. Ну что ж, они, Мур, она, Лилька... Хотели найти что-то конкретное, чтобы зацепиться, и вот показания Сусанны Павловны. Странный портрет сынка потерпевшей она нарисовала. Но можно ли верить свидетельнице по фамилии кровопоск И как это её мужа с такой фамилией приняли на работу в ЦК в те времена? Врёт она, наверное. А квартира потерпевшей, когда её вскрыли с понятыми, действительно оказалась такой, что за неё, пожалуй, кто-то вполне мог убить. Четыре комнаты, два туалета, огромный холл, три лоджии, кухня, на которой хоть пляши, но всё запущено. Мужчины в доме давно нет, хозяйка больна, то есть была больна, денег на ремонт не хватало. И в результате убиты двое пожилых людей, он и она, которые, как оказалось, хоть и шапочно, но были знакомы. Оба работали в районе Гоголевского бульвара и встречались порой в ресторане «Белеца». Надо мне самой днём пройтись по Гоголевскому от Кропоткинской до Арбата и всё, всё хорошо осмотреть. Но не сейчас. Сейчас я... Катя обернулась, кто-то что-то вежливо спрашивает у неё. Мужчина в чёрном, с дорогим кожаным портфелем. Не в костюме, в рясе священника, подпоясанный широким поясом. Подстриженная бородка, модные очки. Время 7.45. Простите, это отдел милиции Центрального округа? Я пешком шёл от церкви, что-то заблудился в переулках. Мне спешно позвонили из семинарии во время заутрени просили приехать. «Ой, здравствуйте, я как раз вас встречаю!» Катя обрадовалась, что спец из семинарии, а это, несомненно, он, не прошёл мимо, а попал в её цепкие репортерские руки. «Немного придётся подождать, сейчас оперативка кончится, и все наши освободятся. Простите, а как к вам обращаться?» «Отец Иоанн». Мужчина в рясе и с дорогим портфелем был очень прост в общении. «Кофе хотите?» «Не откажусь». «Чёрный или со сливками?» «Чёрный, спасибо». Они ещё не успели допить свой кофе, поговорить о погоде, как оперативка кончилась, и во дворе возник сотрудник розыска, посланный встречать. «Слушай, коллега, тот поп должен был приехать. Ты его не видела?» Опер обращался к Кате по-свойски – «Ждет уже», – Катя кивнула на отца Иоанна, отошедшего полюбоваться новеньким лендровером ГИБДД, припаркованным во дворе отдела. В кабинете, где собрались сотрудники МУРа, все было строго и чинно. Длинный стол, жалюзи опущены, копии тех самых записок на столе, тут же и фотографии с обоих мест происшествий. лили Белоручка махнула Кате, садись со мной. Отец Иоанн поздоровался со всеми, затем сел к столу. Прошло четверть часа. Он изучал тексты, снимки. «Итак, что скажете нам хорошего?» Спросил эксперт-криминалист Сиваков. «Обе цитаты взяты из текста послания к римлянам апостола Павла. Глава 1 стих 14, а вторая фраза – стих 18». «То есть это два последовательных текста?» Сразу уточнила капитан Белоручка. Перед ней лежал блокнот, и сейчас, быстро все записывая, она напоминала Кате прилежную ученицу. Абсолютно верно. А вот смысл первой цитаты «я должен и эллинам, и варварам, и мудрецам, и неверным». В чем он? Здесь все связано напрямую с самим названием послания. Апостол Павел обращался к римлянам, к горожанам, жителям Рима. А Рим в его времена был густонаселенным мегаполисом, если так можно сказать, где проживали различные этнические и социальные группы, эллины, те, кого сами римляне относили к своему римскому миру, варвары, жители удаленных провинций и незавоеванных Римом земель. А мудрецы и неверные? Категория образованных людей, тогдашние интеллигенции и неверные – не верящие в Бога или приверженцы темных языческих культов. Апостол Павел обращался ко всем без исключения. Он говорил то, что был призван сказать. Вторая цитата. «Открывается гнев Божий на всякое нечестие». Отец Иоанн взял вторую записку. Эта фраза имеет тот смысл, который в нее вложен. «Всякое нечестие, всякое преступление вызывает Божий гнев». Если такие фразы выбраны намеренно... «Означает ли это, что преступник, которого мы ищем, хочет дать нам понять, что он тоже должен что-то сообщить, причем всем, всему городу, всем горожанам без исключения?» – спросила капитан Белоручка. «Можно это предположить, только зачем ему нужна такая широкая огласка? А если он считает себя орудием божьего гнева? Психически больные люди часто именно таковыми себя и считают. А если он с медицинской точки зрения здоров?» «Ну, тогда это высшая степень богохульства», сказал отец Иоанн. «Богохульство?» «Вот именно. Берется священный текст, из которого вырываются цитаты, и потом они соединяются вот с такими ужасными вещами». Отец Иоанн указал на снимке. «Я бы сказал, изощреннейшее богохульство. Ваш преступник знает, что делает». «О каком нечестии, вызвавшем гнев, может идти речь?» «Этого я не знаю». «А в послании к римлянам?» Тут прямо сказано «всякое нечестие», фраза простая и понятна. Но в нашем контексте это что-то конкретное, ведь так? Катя слушала капитана Белоручку, но и хватка у неё, у этой опер-девицы, вцепилась в бедного отца Иоанна как клещ. Вон у него дожачки запотели от усердия. Думаю, что это предстоит выяснить именно вам, правоохранительным органам. Так, ясно. По-вашему, человеку использовавший эти цитаты, хорошо знаком с самим посланием и вообще с церковными текстами? Послание к римлянам весьма известный широко цитируемый текст, его многие знают. А что вы можете сказать про это? Капитан Белоручка указала на снимке. Лица жертв уродовались уже после смерти? Да, у мужчины вырваны глаза, у женщины тоже вырваны глаза и оторваны мочки ушей, повреждены ушные раковины. «Слепые и глухие. Что?» «Не знаю, я подумал, так ассоциация. Слепые и глухие не хотят видеть и слышать очевидного. Знаете, во времена апостола и в Риме таких было предостаточно. Не хотели ничего замечать, что вокруг творится, что город полон греха и беззакония, что нет справедливости. По-вашему, преступник таким способом пытается привлечь наше внимание к какому-то конкретному факту?» Опять это дурацкое слово. Конкретное. «Я могу помочь вам только с текстом», ответил отец Иоанн. «Маньяки – это не мой профиль. Простите, я не должен этого говорить. Простите». «Мы думаем, что это серийный убийца. И нам важно понять его мотив. Вот вы назвали это высшей степенью богохульства. Это как-то характеризует личность убийцы? Разные могут быть характеристики. Душевная болезнь, религиозный психоз, цинизм и жестокость». Богоборческие идеи. Трудно сказать вот так. Порой это высшая степень духовного отчаяния, разочарования в самом порядке божественного мироустройства, следствием которого является ярость и месть. Очень скудный исходный материал, чтобы строить какие-то догадки. Здесь только две записки. И уже два трупа. Эксперт Сиваков покачал головой. Скажите, а тип этот не может принадлежать к вашей, ну, к духовной среде? «Паршивая овца, выгнанная из стада?» «Паршивые овцы есть везде, текст, который используется, популярен, есть в открытом доступе, каждый может его прочесть и процитировать. Нет, тут не нужно каких-то специальных религиозных познаний, если вы это имеете в виду». Ну что ж, спасибо за разъяснение. Обращайтесь, если что-то будет новое, всегда готовы помочь. Короткая и сухая консультация. Катя была разочарована, она ждала намного больше от анализа текстов, от самой беседы, от версии выводов. Ведь если предположить, что это ключ, который по какой-то причине убийца сам оставляет на месте преступления, то... А что они услышали от спеца церкви? Да фактически ничего. Про какое-то богохульство. И еще про разочарование в самом порядке божественного мироустройства. Такие фразы... Не для оперов с Петровки, 38, опера в таких фразах тонут, тонут с головой. Данные с уличных камер наблюдения за двое суток, Лилия Ивановна, хочу, чтобы вы лично взглянули на результаты анализа. Это прозвучало из соседнего кабинета, когда отец Иоанн со своим модным портфелем уже покинул стены милиции. В кабинете вот уже несколько часов подряд оперативники отсматривали на мониторах изъятые пленки. Этот участок бульвара, как и тот, где убили Калабердяева, прямо не просматривается. Вот камера ювелирного магазина на Сивцевом вражке Вся пленка за тот день и ту ночь. Вход в театр, где работал Калабердяев, не виден. А вот пленка в начале бульвара, возле детской площадки. Это пленки с камер у метро Кропоткинская. Маленькие серые фигурки на серой пленке. Машины, машины. Поток авто от Арбата Костоженки – И в обратном направлении. У Кати зарябило в глазах. «Время шесть часов вечера. А вот плёнка с камеры банка на углу бульвара из старого Арбата». Оперативник сменил файл. «Это уже ночь». «Бульварная аллея всё равно здесь не просматривается», сказала Лиля Белоручка. «Мы любые совпадения ищем. Тут же ничего не видно». «Прохожие. Вот компания молодёжи. Это прошлые сутки. Время примерно полночь. Свернули в переулок. Вот ещё компания». Грузовая «Газель», поливальная машина. Время – час сорок пять. Я же говорю, мы ищем совпадение за два дня. Человек или машина, которые попали в поле зрения камер и в ту ночь и в эту. Совпадение только одно. Машина марки porsche Вот её здесь хорошо видно и здесь тоже. Оперативники включили ещё один ноутбук. Тут крупный план, часть номера есть. Одна и та же. Здесь верх поднят, а тут нет. Только эта машина попала в поле зрения камер, как дважды проезжавшая по бульвару в течение двух суток. Время? 4.50, в ночь убийства Калабердяева. Тогда уже наша следственная оперативная группа на бульваре работала. Вот, видите, едет. Замедляет ход. Катя вспомнила машину Порше. Точно была такая там, на бульваре. Ехала мимо, и верх был поднят. А водителя она разглядеть не успела. Да и тут его на плёнке не видно. Серая муть. А если укрупнять, как они сейчас укрупняют, вообще все в туман превращается. Труп тогда уже грузили на носилки. Водитель ехал мимо медленно и смотрел, наблюдал. «А второй раз?» – спросила капитан Белоручка. «Второй раз уже в ночь убийство потерпевшей Кадош. Время 11 часов вечера. Машина Порше двигается со стороны Саймоновского переулка и... Вот камера метро фиксирует, останавливается и паркуется на пятачке в начале Гоголевского бульвара у метро Кропоткинская. Водитель выходит и идёт не к метро, а к пешеходному переходу. «Знаю отлично это место», – шепнула Катя капитану Белоручки. «Там на углу магазин распродаж и Азия-кафе, и ещё магазин оптики». «Крупный план. Более контрастно, но водитель тут только со спины снят. Вот и всё». Ушёл из поля зрения. Время 23.03. Потерпевшая кадош в это время была жива и находилась на своём рабочем месте, играла в оркестре ресторана на той стороне Гоголевского бульвара. Высокий. И вроде не старый. Лили Белоручка смотрела на экран ноутбука, где застыл стоп-кадр с тёмной расплывчатой фигурой. По времени ни черта не совпадает, но всё равно будем проверять. По номеру надо срочно установить, кому принадлежит эта машина Порше.